Глава 10. Когда я вернулся, мысли о том странном пареньке с наковальней снова не давали мне покоя. Больше всего меня напрягал тот факт, что у меня было стойкое ощущение, будто бы я знал этого человека. Но откуда? Раньше его точно не видел. Или, может, геройская память начала меня подводить? Возможно. Я ведь в первый раз был в новом мире не героем. И как бы не пытался выбросить из своих мыслей ту улыбку, сделать это у меня не получалось. Во всяком случае, пока не работал. А значит, единственный вариант, чтобы отогнать от себя мысли, которые не давали мне покоя, чем-то заняться. И желательно полезным. Благо на ферме всегда было что делать. Встав в славки я осмотрелся. Животные все при деле. Рыжик уже вовсю щипал траву под присмотром мрака, за поросятами присматривала в юго. Ну а за курицами смотрел сам хозяин курятника. Лаки же... Ну, с ним все просто. Он лежал в теньке и дремал. Видимо, прогулка его слишком утомила, и ему нужен был отдых. Что ж, могу его понять. Далее мой взгляд упал на огород, в котором все было тоже замечательно. Овощи на первой грядке были крепкими, сочными, и прямо просились, чтобы я их собрал. На грядке второй очереди все было так же хорошо. Но так как им доставалось меньше воды, напитанной маной жизни, и выращены они не из рассады, а из семян, то понятное дело, что и урожай с нее должен подоспеть гораздо позже. Недели через две, не раньше. Ну и последним объектом интереса на моей ферме было пугало. Я встал и, подойдя к нему, невольно засмотрелся на то, как суетятся насекомые вокруг лазурилий, которые за ночь разрослись еще больше. А какой приятный запах они источали! Так. Тут тоже все в порядке. Даже семечки яблонь, которые я посадил несколько дней назад, дали ростки. И это было неудивительно, учитывая, что я их не только напитал манной жизни, так еще им и доставалась вода, которой я поливал овощи с первой грядки. На ферме все в порядке, окончательно убедился я. Вопрос, что делать дальше? Сходить в лес? Можно. Я смогу не только запастись дровами на будущее, благо запас определенный у меня уже был но и нарвать лазурелей для Матильды. А это саженцы, яблонь и засушенные яблоки, которые смогу использовать в готовке и варить компот. Помимо этого я мог вернуться к покосу, Благосена никогда много не было, а рыжик должен расти на моей ферме, как на дрожжах, и еды ему на зиму наверняка понадобится немало. Также я мог собрать овощи и пойти обменять их на необходимые мне ресурсы, например, на серебро, которое я должен Матильде, Еще мне нужны доски для погреба, с которым мне должен был помочь Бернар. Помимо этого, я мог сходить со своими овощами на ярмарку, так как был уверен, что там на них наверняка найдутся покупатели. Возможно, мне даже бы удалось продать их дороже, чем Фоме. Ну или я мог обменять их на что-то полезное. Так, ладно. Раз уж много чего завязано на моих овощах, то начну, пожалуй, с них. Наконец, решился я и подошел к грядке. Даже не хочется собирать такую красоту. Была первая моя мысль, когда я посмотрел на спелые красные помидоры, ярко зеленый горошек, тыквы, которые были мне чуть ли не до середины бедра, фасоль и так далее. Ладно, выращу еще, Усмехнулся про себя, после чего начал собирать овощи, начиная с томатов, ветки которых были уже практически у земли. И это при условии, что я частенько их подвязывал. Какие тяжелые грозди Буркнул себе под нос, когда поднял одну из них и начал собирать с нее помидоры. Запах, к слову, и от них, и от ботвы стоял просто чудесный. Всегда любил, как пахнут помидоры. Вскоре я столкнулся с одной проблемой. Хотя проблемой это, конечно, назвать сложно, но все же. У меня закончились ведра. Помидоров оказалось больше, чем я рассчитывал, и вскоре все три моих деревянных ведра были заняты. При этом счастье их все еще оставалось на ветках. Что ж, это ж сколько тут в серебре, подумал я, глядя на полные сгоркой горкой ведра. А ведь это только помидоры. Я обвел взглядом оставшиеся овощи и довольно улыбнулся. Да это же золотая жила. Правда, пока это максимум, так как запасы моей магической энергии сильно ограничены. Да, мои запасы маны понемногу начнут увеличиваться по мере того, как я буду становиться сильнее пока культивирую и взращиваю духовное древо. И процесс этот, разумеется, проходил далеко не так быстро, чем когда я был героем. — Ну что, видимо, пора звать Фому, — произнес я, глядя на ведра и грядки. — Лаки, за мной! — скомандовал рыжему лежебоке и вместе с ним направился в сторону деревни. — Иво, рад тебя видеть! — произнес староста, выходя к калитке, возле которой я его ждал. — А чего в дом не зашел? — поинтересовался он, протягивая мне руку. — Так никто не пригласил, — спокойно ответил я. — Хм... Фома нахмурился. — Я распоряжусь, чтобы в следующий раз тебя сразу провожали в дом. Добавил он, подтверждая мои догадки о том, что до его появления я общался со слугой старосты. Во всяком случае, в это хотелось верить, так как я всегда был против рабства и ненавидел его всей своей душой. — Спасибо. — Да не за что, — махнул рукой Фома. «Ты по делу или...» «По делу», — ответил я. «Я готов отдать тебе овощи», — добавил я, и лицо старосты аж просияло. «Сколько?» — спросил он, потирая руки. «Надо взвешивать», — ответил я. «Но от тебя мне потребуется несколько ведер». «Отдам по четыре медика», — сразу же перешел к торгу Фома. «За два», — холодно ответил я. «Идет», — улыбнулся он. «Вот же жужелица. Наверняка я мог бы получить их и бесплатно» если бы я пригрозил тем, что не продам ему овощи. Отдал бы те деньги, с которых уже были потрачены, и все. Ну да ладно. В следующий раз ему спуску не дам. Обдеру как липку. Решил для себя и скрестил руки на груди. — Хорошо. Давай ведра, — произнес я, глядя на довольного Фому. — Лучше побольше. — Сейчас все будет. Улыбнулся он и, подойдя к калитке, поманил кого-то рукой. Это был Джайлз. — Привет. Недовольно буркнул он, когда подошел к калитке. По нему было видно, что он не особо хочет со мной говорить, но при этом понимал, что должен это делать из-за своего отца. Не поприветствовать гостя, причем такого значимого, как я, он просто не мог. Нет, вернее, мог, конечно, только потом отец его по голове точно бы не погладил. И я был уверен, что сейчас неприятности нужны ему меньше всего. Я обвел его взглядом. «Хм, интересно». Подумал я, понимая, что на Джайлзе уже практически нет никаких ссадин. Да и при ходьбе и разговоре он особо не морщился, что было немного странно и не стыковалось с тем, что у него сломаны ребра. Видимо, лечили его не только народными средствами. Эта мысль меня сразу же навела на другую. А есть ли в крапивицах врач, лекарь или целитель? Надо будет узнать об этом у Финна или у того же Бернара, например. «Привет!» Тем временем улыбнулся я. «Неси ведра, те, что побольше», — приказал сыну Фома. «На кой?» — спросил Джайлс, и отец смерил его уничтожающим взглядом. «Потому что сказано так было», — рявкнул он на него. «И в кого ты только такой уродился?» Фома тяжело вздохнул и покачал головой. «Иди давай, три нужно!» Махнул он рукой на сына, и мне даже стало немного жаль здоровяка. «Иду». Виновата, и в то же время с грустными нотками в голосе произнес Джайлз и поплелся в сторону дома. Отец проводил сына недовольным взглядом, после чего повернулся ко мне и сразу повеселел. Сколько серебра брать? Заискивающим тоном поинтересовался он. Бери пару золотых, ответил я, и Фома снова просиял. Могу и больше. Если надо, то больше не потребуется, прервал я его. Эх, ладно. Без ножа режешь меня и его. Фома наигранно тяжело вздохнул, а затем посмотрел в сторону огорода. «Да где этого дурня носит?» – недовольным голосом произнес он. «Одна морока с ним. И в кого только такой тупой уродился?» – добавил староста, а буквально в следующую секунду дверь его большого дома открылась, и на крыльце появились два силуэта. Вторым был рихар. «Иво, привет!» – поприветствовал меня младший сын Фомы, который нес в руках два ведра, а его здоровяк-брат – одно. Привет! Поздоровался я с вечно улыбающимся чадом старосты. «Только проснулся, что ли?» Фома смирил паренька недовольным взглядом. «Нет, я...» Вряд! Кемарил за домом!» Перебил его Джайлс и отвесил звонкого подзатыльника. «Ай, ты чего дерешься?» Рихард схватился за голову и смирил брата уничтожающим взглядом, а затем посмотрел на отца. «Ты чего его снова задираешь?» гневно спросил Фома-старшего. чего он?» «Помолчи! Эх!» — староста покачал головой. «Говорю, и в кого только такой тупой!» Из его груди вырвался тяжелый вздох, и мне снова немного стало жаль Джайлза. Чувствовалось мне, что в семье он не был любимым сыном. А тем временем Рихард посмотрел на меня, и его взгляд мне не понравился. Я покачал головой, предостерегая младшенького, но он не внял моему предостережению». А ты только и можешь, что на слабых, задираться, произнес рихар, и я сразу же понял, куда он будет клонить. Вон его стоит! Чего на него не лезешь? Добавил он, и лицо Джайлза начало багроветь прямо на моих глазах. Да я тебе! Здоровяк занес руку для удара, но более быстрый и мелкий рихар бросил ведра и, оказавшись возле калитки, быстро открыл ее и выбежал к нам. Джайлз было ринулся за ним, но на его пути встал староста. «Вы как себя ведете? рявкнул он на своего старшего, а младший за его спиной, который стоял около меня, усмехнулся и показал брату язык. «Да уж, а то недалекий. Сейчас он дразнит брата, и пока тот ему ничего не сделает. Но ему же в этом доме жить», — подумал я, пока Фома вовсю отчитывал Джайлза. «Бедолага. Мне все больше и больше становилось его жаль. Так, у меня нет времени. Решил я прекратить словесную экзекуцию. «Ой, прости его!» Староста резко обернулся, перестав чехвостить своего старшего сына. «Забирай ведра!» «К тебе когда за овощами?» Сразу же заюлил он. «К вечеру!» «Хорошо!» Кивнул мне Фома, а затем смерил сына уничтожающим взглядом, который точно не сулил тому ничего хорошего. «Надо ему помочь, что ли?» «Пусть Джайлз поможет мне донести ведра до дома», сказал я старости, посмотрев на здоровяка, который вжал голову в плечи и как-то сразу осунулся. «Так я могу?» — предложил свою помощь Рихар. «Нет, хочу, чтобы он...» — я кивнул на старшего сына. «Пусть несет. Все равно больше от него проку никакого». Махнул на Джаэл за староста, и тот еще больше погрустнел. «Чего стоишь и смотришь? Бери ведра!» — прикрикнул на старшего Фома, и тот, вернулся в огород и, взяв ведра, брошенные Рихаром, вышел на улицу. «Все, идем». Кивнул я Джайлзу, так как Лаки, который лежал в теньке поодаль, команды не требовалось. Он и так знал, что ему со мной. Ну или во всяком случае, мне бы хотелось в это верить. «До вечера!» — помахал мне рукой староста. «Ага». Я пошел в сторону дома, а Джайлз поплелся за мной. И когда мы отошли, спросил его. «А чего отец к тебе так цепляется?» Я посмотрел на старшего сына староста, который шел хмурым, словно ненастный день. Тебе-то какая разница! буркнул он в ответ. Ладно, никакой пожал плечами. Не хочет говорить его право. Да умом я особым не вышел, вдруг заговорил Джайлз. Братья ну, умные, особенно Кальвин, а я только кулаками махать горазд. Добавил он и тяжело вздохнул. Спалил мне хлеб чтобы отца впечатлить? прямо спросил я. Да. Ясно. Я покачал головой. «И подраться любишь?» «Люблю», — кивнул Джайлз. «Только Рихар врет. Не только слабых я задираю. Я бы сказал даже наоборот». «С сильными любишь драться?» «Ага». На его губах появилось некое подобие улыбки. Аллан учит, но все бестолку. Не запоминаю ничего. Вроде слушаю, все понятно. А когда до делу доходит, голова совсем пустая». Джайлз тяжело вздохнул. «Ты вон кожа до да кости, а меня и кнута вон и как отделал». Батя потом ругал. «Мол, даже когда до кулаков дело дошло, я все равно бесполезен», — продолжил он сокрушаться. «Ну, я делал другое», — честно ответил ему. «Какое другое?» — удивился Джайлз. «Меня в пример ставить не надо», — пояснил я. «Может, как-нибудь потом и расскажу, если секреты хранить умеешь. Но не сейчас». Добавил я и увидел интерес в его глазах. Какое-то время Джаэлс молчал, видимо, переваривая информацию. А потом спросил. «А может, ты драться научишь?» Он посмотрел на меня щенячьими глазами. «Возможно, но обещать не буду», — немного подумав, ответил я. «А зачем тебе, кстати?» «В бойцы податься хочу», — не задумываясь, ответил он. «В бойцы?» На аренах в смысле сражаться, уточнил я. «Да, в кулачных боях участвовать», — кивнул Джайлз. «Коли умом обделён, хоть за счет кулаков может прославиться получится», — добавил он. «Научи, а!» Он вновь посмотрел на меня взглядом полным надежд. «Через пару месяцев будет турнир в не проходить. Если бы я победил, то, может, отец и перестал меня так пилить. И его. Научи, а!» «Хм». — А вот это интересно, — подумал я, глядя на него. — Возможно, и мне из этого будет какой -то толк. Но с ответом лучше не спешить. Зачем парня зря обнадеживать? Хорошо, подумаю, — ответил я, когда мы уже подошли к моему жилищу. — Добро! — улыбнулся Джайлз, и было в нем столько радости, что и я не смог сдержать улыбки. — Ставь здесь! — указал ему вниз, и он поставил вёдр на землю. — Все, свободен! Он попрощался со мной и пошел обратно в деревню. «А может, он не такой уж и плохой», — подумал я, провожая его взглядом. «Глядишь, и выйдет из него что-то».